Четвертый. Группа Краюхина, в которую кроме него и Софьи входили еще четверо рабочих, двинулась к Тунгусскому холму на лодке. Этот способ передвижения предложил Алексей, так набралось еще много всякого имущества, главным образом инструментов. Услышав, что речь идет о Краюхине, правление Мариевского колхоза в порядке помощи экспедиции Выделила новую, так что просмоленную лодку, с высокими тесовыми бортами и крышей из легких, шитых елами сучьями листов бересты. Марина стояла на берегу до тех пор, пока лодка не скрылась за крутым поворотом берега. Поднимаясь на высокий Мариевские яр, все еще посматривая вниз по течению реки, Марина думала, уехали, может быть, привезут большое будущее и улу и себе. Она представила искрящие с радостью глаза Софьи. Румянец, проступавший на ее всегда смогло бледном лице. голос ее какой-то особенно мягкий, ласкающий слух, и не то что стало завидно, а чуть-чуть горько за себя, за свою жизнь, в которой почти не было такого вот безотчетного счастья. Только разве в ту весну, когда Андрюша Зотов сказал, что любит меня, было мне хорошо, хорошо, подумала Марина. Она вспомнила, как они просиживали в университетской роще всю ночь от зари от зари, и в течение дня по несколько раз гоняли знакомых девчонок с записками. Марина шла по мореевке, захваченной воспоминаниями, и улыбка освещала ее лицо. Разгоралось утро знойного летнего дня, какие бывают только в Сибири. Нежно-голубой, без единого пятнышка, и до бесконечности обширное и ласковое небо простерлась над землей в торжественной неподвижности. Солнце только что поднималось с кедровников. Каждый, кто его видел в этот час, не мог не подумать, что ночку солнышко скротало здесь, в тиши вековых деревьев, как кротает и охотник, когда прихватит его в таге темнота. Живой мир встречал новый светлый день с тоголосым трезвоном и суетой. Звон кричали петухи, рассыпали трели шумные стаки скворцов, Собаки ищурили глаза на малиновый шар, поднимавшись чуть ли не с хозяйских огородов, и яростно брехали на него, подзадоривая друг друга. И во двора гремели уже подойниками, и коровы-мыча с охоты отдавали располнявшие за ночь соски в ловкие руки хозяйки. Марина поднялась на крыльцо и остановилась. Из приоткрытых дверей на нее пахнуло табаком, и не просто табаком, а тем неповторимым запахом, которые издают папиросы смоченные мощной одеколоном. Такие папиросы всегда курил Бенедиктин. А за тем запахом, а в особенности тем, что двери ее квартиры открыты, Марина вошла. В прихожей было пусто. Марина поспешила в комнату. Она перешагнула низкий крашенный крашеный под цвет пола порог и отпрянула назад. На стуле рядом с ее кроватью, привалившись головой на подушку, спал Бенедиктин. Марина хотела уйти незамеченной, но Бенедиктин очнулся, кинулся вслед за ней. Мариночка. Марина остановилась, повернулась лицом к Бенедиктину, чувствуя полную растерянность. Здравствуйте, как вы здесь оказались? Спросила она. Как ненаходчив был Бенедиктин, но и он растерялся. Я? Я захожу, женщина прибирает в комнате. Я отрекомендовался, она разрешила мне остаться. Что значит я отрекомендовался? Я сказал, что я твой муж. Марина мучительно поморщилась, ей стало больно и противно. «Зачем вы приехали?» «Я выполняю приказ директора. Кроме того, я рассчитывал, что вы одумались, Марина Матвеевна». Сверкнув глазами, Марина приблизилась к Бенедиктину и твердо сказала, «Я еще раз прошу вас ни теперь, ни в будущем не говорите об этом. Мне не за чем одуматься. Я сделаю то, что совершенно нужно». «А как же мне к тебе обращаться?» «Товарищ начальник экспедиции...» Виндиктин попробовал засмеяться. Направляясь в Мариевку, он самонадеянно думал о том, что Марина уже, наверное, кусает локти. Но ну, ничего, пусть себе помочится. Он еще посмотрит, как быть дальше. Прием, который он встретил у Марины, был иным, и начинал его злить. Как обращаться? Так как обращаются все. У меня есть не только должность, но и имя и отчество. Марина прошла по комнате, видя, что Бенедиктин снова опустился на стул, продолжала. «Я прошу вас, Григорий Владимирович, пройти в соседнюю половину, где помещается штаб экспедиции, и дождаться там меня. Я скоро приду, и тогда решим вопрос о вашей работе». Но этого Бенедиктин не ожидал. Никогда он не думал, что у Марины найдется столько твердости. Ему всегда казалось, что при его настойчивости он может из нее, что называется, ведь, и вот на тебе! Тактично, но решительно она выставляет его из своей комнаты. Генедиктин вскочил со стула, схватил свой чемодан, тюк с постелью, портфель, и скрипя зубами от злости, вышел. Марина посмотрела ему вслед, и ничего, ни жалость, ни сочувствие ровным счетом ничего не шевельнулось в ее душе. Так надо было сделать, и так она сделала. Через полчаса Марина вошла в штаб экспедиции. Бенедиктин, нахохлившись, сидел возле своих вещей в углу. — Чем вы намерены заняться? — спросила Марина, открывая ключиком стол, в котором лежали ее бумаги. — Я прибыл в распоряжение начальника экспедиции. — Как ты решишь, как вы решите? — поспешил поправиться Бенедиктин. Хорошо, я направлю вас в ботанический отряд который работает по правобережью Таёжной в районе Заболотной тайги. Там найдется вам работа по специальности. У нас крайне слабые представления о растительности того района. А Софья Захаровна там же, не дав Марине договорить до конца, спросил Бенедиктин. Нет, она выехала в том же направлении, но в другое место. В таком случае есть просьба. Не от меня, конечно, а от профессора Захара Николаевича. Он очень беспокоится за дочь и просил меня быть, по крайней мере, поблизости от нее. Софья Захаровна в полной безопасности. На вас послать туда я не могу. Нет дела. Но когда такой человек просит то ваша обязанность выполнить, я прежде всего отвечаю за работу. Просит научный руководитель института, просьба непосильная. Просьба начальника равнозначно приказу. Тогда я предпочту слушаться начальника. «Вы знаете что, Марин Матвеевна? Вы слишком много на себя берете. Я считаю наш разговор бесполезным. Но я намерен. Трудно сказать, сколько еще времени Бенедиктин надоедал бы Марине своими домогательствами, если бы в комнату не вошла пожилая женщина, посыльная исправления колхоза. «Меня послал председатель Терентий Петрович», — заговорила женщина, едва переступив урок. Грудь его высоко вздымалась, а на шум дышала. Белеза спросить вас, не надо ли что отправлять на Таежную? от колхоза туда подводы, сейчас идут со снастями для рыбаков. Ну вот, Григорий Владимирович, вот и оказия. Отправляйтесь и с этими подводами. Другого такого случая не будет, придется тащить с птаге пешком. Не дожидаясь, как к этому отнесется Бенедиктин, Марина повернулась к женщине. — Передайте, пожалуйста, Терентью Петровичу, что я прошу возщика подвернуть к нашему дому. Мне нужно отправить вот этого товарища. — Передам, беспременно передам, — закивала головой женщина и затропилась из комнаты. Бенедиктин был ошеломлен всем происходившим и долго смотрел на Марину молча. — Так, скоро. — А я хотел поговорить с тобой, Мариночка. — Поговорить по душам, — наконец, тихо сказал Бенедиктин. Он подошел к столу, за которым сидела Марина, постоял, ожидая ее ответа, но, не дождавшись, отступил назад. Марина, чуть приподняв голову, взглянула на него. Бенедиктин стоял в раздумье, не зная, чем еще можно обратить на себя внимание. Он был одет, как городской охотник-любитель. Сапоги с длинными голенищами, брюки с шевром леями, спортивная курточка с бесконечными молниями и вдоль и поперек. Через плечо на узком коричневом ремешке висел в новом кожаном футляре фотоаппарат. Выглядел то как. — Ну, подожди, комары сотрут с тебя лоск! — с внутренней усмешкой подумала Марина и нарочно низко склонилась над папой. Бенедиктин тяжело зашагал по комнате, вначале очень медленно, потом быстрее, затем он остановился напротив Марины и желчно сказал. — Твое упрямство, я объясняю одним. — Ты ревнуешь меня к Софье, конечно же, ревнуешь. Марина посмотрела на него серьезным взглядом, покачала головой, с сожалением проговорила. Надо ж так любить себя. Буквально до мрачению, несчастный. Бенедиктин только этого и ждал. Он вскинул руки и сложил их по наполеоновски на груди, собираясь сказать что-то длинное и, с его точки зрения, важное. Но в открытое окно послышался скрип телеги. — За вами едут, — сказала Марина. Бенедиктин с отчаянием махнул рукой. — Эй, кто там у нас на Таёжную? Выходи! — раздался голос ващиха.